Он позволил себе мрачный смешок. Не хотелось бы оказаться на месте коменданта тюрьмы, когда Эйакрат узнает о нашем бегстве. Хватится скоро, однако отыскать нас будет нелегко. Мы ничем не отличаемся от насекомых, и нас видели немногие. Тем не менее Эйакрат Сделает все возможное, чтобы перехватить нас. — И куда ж мы направляемся? — спросил Матч, поправляя ношу. — На север. — Обратно к железной туче? — Нет. Аеократ именно там и будет нас разыскивать. — А почему это? — поинтересовался Джон Том. — Потому что я постарался намекнуть ему на это во время переговоров, — ответил волшебник, предвидя возможный побег. — Но если он настолько хитер, разве не сможет он заподозрить, что мы бежали в противоположном направлении? — Возможно. — Но, по-моему, он едва ли подумает, что мы попробуем пробиться, через всю армию зеленых всхолми. А он не сможет предупредить о нашем бегстве войска? Это вполне возможно. Однако ополченцы не станут проявлять инициативу. Я надеюсь, мы сумеем проскользнуть. Объяснение удовлетворило Джон Тома. Клотогорб же предался раздумьям. Они были близко, так близко. А он так и не понял природу мертвого разума и того, как манипулировал им Эйократ. Но, рискуя, он поступал вовсе непрометчиво, как полагал Джон Том. — Я не ищу смерти, молодой черопевец, — думал маг, глядя в спину высокой шестиногой фигуре. Мы старались, насколько это возможно для смертных, и потерпели неудачу. Если судьба велит нам погибнуть, то смерть будет ждать нас у врат Джотрума, а не в челюстях Куглуха. Оказавшись среди торопливо снующих горожан, беглецы смогли чуть расслабиться. Пустынный переулок с фургоном они обнаружили не сразу. Хлотогорб не мог чародействовать в присутствии толпы зевак. В длинный узкий фургон была впряжена одна единственная крупная ящерица. Они подождали. В переулке по-прежнему никого не было. Наконец из какой-то дыры появился возница. Клотогорб зашел спереди и торопливо зачаровал бедолагу. — Ну что ж, поднимайтесь, граждане! — услужливо обратился возщик к путешественникам, как только чародей завершил свое дело. Они повиновались, сперва осторожно уложив на пол фургона бездыханное тело Толеи. Они почти одолели... Две трети пути к проходу. Городской шум куглухо давно остался позади, когда бдительный Джон Том осторожно спросил возницу. «Ты не загибнетизирован, ведь так? Ты не был заколдован?» Работяга поглядел на него абсолютно непроницаемым взглядом фасеточных глаз, Невзирая на то, что руки пассажиров уже тянулись к оружию. — Нет, гражданин, я не заколдован. — И придержите руки. Он махнул в сторону дороги, по которой они ехали. — Ничего у вас не выйдет, кругом солдаты. Мечи и ножи после некоторых колебаний остались в нуждах. — Куда же ты нас... — Везешь? — нервно спросила Флор. — Почему ты еще не поднял тревогу? — Что касается первого вопроса, чужестранка, я доставляю вас туда, куда вы хотите, к Трумову проходу. — Могу понять, почему вас туда тянет, хотя и сомневаюсь, что вы доживете до конца путешествия. Впрочем, Возможно, удача вас не оставит, и вы сумеете благополучно вернуться в родные края. — Значит, ты знаешь, кто мы? — озадаченно спросил Джон Том. Возница кивнул. — Я знаю, что под кетиновыми оболочками скрываются мягкие шкуры другого цвета. — Но как? Возница указал на заднюю часть фургона. — Маджо стало неловко. — А что вы от меня хотите? — Я ж думал, он ничего не соображает. А мне обратно надо было отличь. — Что ж ты-то не посмотрел? Видит он у меня что это или нет, извращение с этот твердопанцирный? — Слушаем. А если ты не заколдованный, знаешь, кто мы, почему же тогда едешь, куда нам нужно, а не сдаешь властям? — Я же сказал, все это неважно Возница взмахнул обеими руками в знак полного безразличия. — Мы все скоро погибнем, в любом случае. — Значит, ты не одобряешь грядущей войны, так я понимаю. — Безусловно. Антенны задрожали от возбуждения. — Какая глупость! Тысячелетиями тратить силы и жизни ради завоеваний. — Должен сказать, что для броненосного ты, на мой взгляд, рассуждаешь весьма странно. — Да, подобная точка зрения имеет немного сторонников среди моего народа. Возница тронул по воде, чтобы объехать длинную недвижную колонну телег, загруженных военными припасами. Теперь они продолжали путь, оставаясь на дороге одной парой колес, другая же подпрыгивала на камешках разбитой обочины. Быть может, если хватит времени подумать, положение переменится. Только не в том случае, если победа окажется на вашей стороне, — холодно, — заявил Хапли. Разве ты не будешь счастлив, узнав, что ваши солдаты победили? — Нет, — твердо ответил возница. — На смерти и крови ничего доброго не вырастешь, хотя кое-кто и считает иначе. «Очень разумная точка зрения, сэр», — проговорил Клотогорб. «Слушайте, а почему бы вам не отправиться вместе с нами в теплые земли?» «Кому я там нужен?» — поинтересовался Возница. «Кто из теплоземельцев сможет понять меня и испытать ко мне симпатию? Разве они сочтут меня другом?» — С глубоким прискорбием признаю, — сказал рассудительный касс, — скорее всего, они изрежут тебя на мелкие кусочки. — Видите, я обречен в любом случае. Если я отправлюсь с вами, меня ждут телесные муки. Если останусь здесь — моральные — Ваше отношение к войне мне понятно, — заметила Флор. — Но я не могу понять, почему вы рискуете собственной головой, чтобы спасти нас. Возница был в недоумении. — Я на стороне тех, кто нуждается в помощи. Таков уж я по природе. Сейчас я помогаю вам. Скоро, когда начнется война... В помощи будут нуждаться многие. Я не принимаю сторону жадных. Просто хочу, чтобы их остановили. Но сколько же потребуется на это времени? Возница, обычный житель зеленых всхолми, продолжал удивлять их. Клотогорб уверял, что среди броненосных не существует разногласий. Теперь же перед ним предстало красноречивое доказательство отсутствия единомыслия даже в тоталитарном обществе. Этим следовало впоследствии воспользоваться, конечно, если удастся остановить агрессию. Через несколько дней обработанные поля стали встречаться реже, За спиной путешественников сгущался туман, а оказавшиеся теперь дружелюбными силуэты зубов Зарита обрели четкость. Вокруг не было ни одного торговца с фургоном, ни одного фермера, плюхающего по колено в грязи. Лишь шли по дороге военные грузы. По расчетам Клотогорба, Они уже были недалеко от прохода. Походные биваки тянулись от склона к склону на многие мили к востоку и западу. Десятки тысяч насекомых воинов бродили по каменистой пустоши, ожидая приказа выступать. Выглядывая из фургона, Джон Том и его спутники видели целое море антенн, Глаз и членностых ног. Острое железо поблескивало в свете неяркого зимнего дня. Никто ни о чем не спрашивал. Их и не думал никто останавливать, пока путешественники не добрались до передовой линии войск. Впереди лежало одно только древнее сухое русло, когда-то проделанное рекой, Каменистые и скалистые ущелья, в котором последние десять тысяч лет текла в основном кровь, а не вода.